Шестое. Существовали люди, которые считали себя важнее, чем доктор Бреннер. Однако лично он воспринимал их как своих спонсоров и покровителей. Доктор Бреннер посылал им отчеты, но не отчитывался перед ними. Принципиальное различие. Чтобы вершить великие дела, необходимо работать самостоятельно. Стоит лишь последовать чьим-нибудь прихотям и ориентирам, как начинается деградация». К счастью для Бреннера, большинство ключевых фигур во власти, чья поддержка была ему необходима, давно уже прогнили изнутри от коррупции. Манипулировать ими оказалось достаточно просто. Люди очень легко теряют мужество, когда дело касается их убеждений. Однако распоряжение о переводе того ворчливого офицера вызвало некоторые вопросы, и это после того, как он не сумел поставить жучок в частный гараж. Несколько человек из начальства захотели получить последние данные о ходе работы в лаборатории за те несколько месяцев, что Бреннер стоял во главе. Так что он решил расширить список приглашенных на демонстрацию и включил туда самого директора. Кали покажет им настоящее шоу. Теперь она будет делать что угодно, лишь бы его порадовать. Еще бы, после того, как он разоблачил ее сговор с тери Айвс. Бреннер все еще ждал, когда эта женщина осознает правду о своем положении. Даже если Терри до сих пор лелеет планы, как ускользнуть из-под колпака. Что ж, тогда она быстро поймет, что этому не бывать, потому что внутри нее кроется кое-что весьма ценное. Седьмое. Тыри не желала сдаваться. Бреннер узнал, что она искала у него документы. Это было плохо. Но в фургоне по дороге домой ей в голову пришла новая идея. У нее пока не было доказательств, а снимки на полароид не получились. Ну и что? Она все еще могла пригласить кого-нибудь для расследования. Возможно, они разоблачат его, и тогда он отпустит Кали. Не он один умеет планировать сюрпризы. Вернувшись в общежитие, Тыри сразу же попросил на стойке в вестибюле телефонную книгу. Она пролистала до города, ближайшего к Хоукинсу. Затем выбрала из местных газет ту, у которой был приличного размера тираж. Записала название и номер телефона. После этого Терри долго стояла в очереди к телефонам. Обычное дело. Девушки звонят домой, ведут капризные разговоры со своими бойфрендами. А у Терри уже руки чесались от нетерпения, когда она стала прокручивать телефонный диск, чтобы набрать каждую цифру номера. И вот, наконец, пошло соединение. «Редакция», — ответил мужской голос. Этот человек почти зевал, а трубку взял только после третьего гудка. «Я... Мы хотим подсказать вам идею для статьи на Атери. Думаю, получится отличный материал. У нас новый директор в Национальной лаборатории Хоукинса. Он был удостоен многих почестей, а сейчас трудится над какими то потрясающими секретными исследованиями а в хокинсе теперь есть лаборатория спросил журналист вы не поверите тыри обернула телефонный шнур вокруг руки она продолжила описывать какая замечательная выйдет история но при этом старалась не переборщить с эпитетами. репортер был занят по четвергам в ближайшие две недели а если на третий четверг «Конечно, он будет рад приехать и познакомиться с этим доктором Мартином Бреннером, а также взглянуть, что происходит в соседнем городке». Тири повесил трубку со зловещей улыбкой.